Заслушав выступление Чан Кайши, сессия НПС приняла резолюцию, в которой высказала готовность обсудить все вопросы, поднятые по партии, за исключением вопросов военного порядка. В заключении сессия призвала коммунистов принять участие в ее работе. В ответ коммунисты, члены НПС, направили на имя сессии письмо которым перечислялись факты репрессии против КПК. В нем подчеркивалось, что КПК по-прежнему стоит за объединение но до тех пор, пока взаимоотношения не будут урегулированы на основе ее условий, коммунисты не смогут принимать участие в работах сессии НПС. Таким образом, КПК продолжала настаивать на принятии своих требований. Сессия НПС закончилась, так и не разрешив, Этого в условиях усиливающейся реакции в стране уступка со стороны Компартии могла бы поощрить реакционеров. Однако в тот момент КПК не удалось организовать ни в Чунцине, ни в стране в целом открытого массового движения протеста, которое показало бы Чан Кайши недовольство широких слоев политикой гомендантов. К марту 1941 года против КПК фактически действовали две крупные оперативные группы. Одна на северо-западе, ядро ее составляло 34-е АГ Ху-Джуннаня, всего 16 пехотных и 3 кавалерийские дивизии, и другая в районе провинции Аньхой и Дзяньсун в составе 21-й АГ Ли-Пинсяна, 31-й АГ, тан всего 15 пехотных и 2 кавалерийских дивизий. Концентрация крупных армейских подразделений на подступах к особому району и к районам, занятым КПК в центральных провинциях, события в Южном Аньхое, разгром левых организаций, все это толкало верхушку Гоминдана к дальнейшему обострению конфликта с КПК подогревало желание одним ударом покончить с силой и влиянием кумбартии. Обстановка складывалась серьезная. События в Южном Аньхое, по крайней мере, показали реальную готовность гомендановского правительства начать операции по разгрому отдельных отрядов коммунистических войск. Однако в условиях войны с Японией Чан Кайшин не мог пойти, открытый разрыв Единого фронта и на гражданскую войну против КПК. Во-первых, это означало бы для гомендановского правительства резкое ухудшение отношений с Советским Союзом. Во-вторых, этому не способствовала общая социально-политическая обстановка в стране. Экономические трудности, порожденные войной и углубленные неспособностью правительства их преодолеть, тяжелым временем лежали на плечах народных масс. Отсюда недовольство режимом различных слоев населения. Оно усиливалось из-за произвола, лихоимства, казнократства местных органов власти. Наконец, полицейский произвол и политические депрессии отталкивали от правительства передовую часть китайской интеллигенции. В создавшейся обстановке Чан Кайши боялся развязать гражданскую войну, так как это могло привести не только к ухудшению международных позиций Китая, но и к большим внутренним взрывам. Думаю, что эти дни были решающими в определении политики чуньцинского правительства. Вскоре мы почувствовали, что Чан Кайши временно не пошел на дальнейшее обострение борьбы с коммунистами анализируя обстановку. Проблема взаимоотношений Гаминьдана и КПК была, хотя и чрезвычайно важной, но все же только одной из многочисленных проблем, с которыми мне пришлось столкнуться в Чуньцине. Требовался тщательный анализ военной обстановки, соотношение вооруженных сил Китая и Японии, состояние экономики, финансов, тому подобное. Помимо внутренних, меня интересовали различные международные аспекты, связанные с внешнеполитическим положением Китая. За каждой из проблем стоял целый комплекс других